Имена частей. Бывает полезно как-то назвать части. Поскольку ваша цель выстроить отношения с каждой частью, то давая им имена, вы сможете их отслеживать в будущем. Имя может быть описательной фразой, такой как контролирующая часть или черный как сажа демон. Это может быть именем человека, Уолтер, именем персонажа, Железный дровосек, известной личностью, Будда, или героем мифа, Афина. Вместо того, чтобы навязывать части имя, позвольте ей определиться самой. Так имя будет отражать то, как видит себя часть, а не вы. К примеру, вы можете представлять часть монстром, тогда как она себя видит воином. Если вы будете обращаться к ней как к монстру, она может выразить осуждение и прекратить с вами общаться. Лучше, чтобы часть сама рассказала вам, как она видит себя, поскольку ваше видение может быть искажено критическим настроением, а следовательно вы не узнаете, что часть пытается сделать для вас. Ваша цель — встать на ее точку зрения и понять ее. Иногда, по мере того, как вы узнаете часть, ее имя меняется так же, как и ее образ. Не препятствуйте этому. Позвольте части выбрать другое имя, если ей это необходимо, чтобы отразить ваше новое понимание части или ее трансформацию. Например, предположим, что грустная маленькая девочка в сером вначале называет себя безропотной частью, но после того, как она стала девочкой постарше в блестящем спортивном костюме, она может взять себе имя яркой девочки.